Глава восьмая Где-то в Карпатах «Быстрее! Он не должен уйти! Убить! Убить, мразь!» — кричал важный молодой осман, едва ли не сгорая от ярости. «Отец! Он убил моего отца! Господин, прошу, успокойтесь!» На плечо важного османа, которым являлся 25-летний сын погибшего Паши, Упала крепкая ладонь. Это был воин в белом мужском платье, поверх которого наложен металлический нагрудник, наручи и еще некоторые элементы брони, сильно фонящие маной. «Как я могу успокоиться? Он же сейчас сбежит!» кричал парень, двигаясь за большим карательным отрядом. Вдруг раздался рев, и два карпатских барсука, каждый из которых размером с медведя, набросились на людей и, повалив двух воинов-магов, Начали рвать и грызть. Правда, чудовищ быстро убила подоспевшая помощь, но такие нападения случались регулярно. Барсуки, казалось, прячутся повсюду. «Мерзкие монстры! выругался парень. Ваш отец специально их подкармливал, чтобы они расплодились и сделали Карпаты непроходимыми! вздохнул воин. А Зябликов, он не мог далеко идти. После такой бойни он гарантированно получил серьезное ранение. К тому же он, как минимум, не проходил мимо наших дозорных, иначе мы бы уже были уведомлены». «Значит, он к пятым пошел. Эти ничтожица прозевали его. И мой отец погиб!» — кричал парень. «Нужно натравить на них чудовищ. Пусть сожрут тысячу другой пятых с их деревнями». «Господин, успокойтесь, пожалуйста!» На той стороне гор уже целая армия собралась. Он не уйдет. Хорошо. На черт! Как он уничтожил столько вертолетов и солдат? Что он за монстр? Раздалось рычание. Опять барсаки! Да убейте его! – выкрикнул сбешенный парень, но резко замолчал, так как увидел, что из леса выглядывает огромный пятиметровый медведь. Монстр шел на задних лапах а его коричневая шерсть слегка сияла от влитой в нее маны. Рядом показался серебряный тигр, на чьей спине сидел старший жоги. Древесная жаба размером с крупного кабанчика уже выпустила корни своего цветка, и они были вонзены в деревья, которые начали сгибаться в сторону людей. А затем появился еще монстр, и еще, да еще. «Приручители нападают!» пробормотал парень, осознав, что сейчас происходит. И он был прав. На поимку Зябликова от Карпат оттянули немалое количество солдат. А потеря османами десятка боевых вертолетов и техники стала спусковым крючком для русских. Приручители послали большой отряд питомцев, чтобы те обошли фронт через горы и напали на османов. Но такой крупный отряд воинов было тяжело не заметить. Лишь их магическое излучение было видно за многие километры. Тут же завязалась битва, вот только у некоторых чудовищ, находящихся здесь, ранг опасности был выше сотни, а общее число питомцев многократно превышало количество гвардейцев, пусть и элитных. И не прошло много времени, как чудовища, уничтожившие отряд османов, лавины сошли с гор, и, выйдя на оперативный простор, как это называют военные, бросились к своим целям. Артиллерия, конечно же, бдела и держала все подножье «Карпат» на прицеле, но сейчас из-за зябликова этот прицел был сбит. Сотни стволов и боевых машин разом ударили по приближающимся чудовищам, превращая подножье в пылающий ад. Но без поддержки с воздуха и на земле удержать питомцев не удалось, и большая их часть смогла прорваться. Отряды монстров разбежались кто куда. Некоторые выбрали своей целью позиции артиллерии, другие пошли атаковать военные базы, а некоторые позарились на военные аэродромы и склады. Очень быстро территория от гор до гор начала пылать, а в образовавшуюся щель проникало все больше и больше питомцев. Они распространялись словно лесной пожар, но вот линию фронта никто не трогал. Противник серьезно копался и был готов к нападению со всех сторон. Но толку от укрепления, если у тебя в тылу творится такое». Однако османская армия ничего не могла сделать. Если отведет часть войск, противник тут же нападет. Уже через несколько часов начали пылать города. Горели и взрывались склады с боеприпасами, топливохранилища, гаражи с военной техникой и многое другое. Целей было много. Османы долго готовились к этой войне и тут едва ли не под каждым деревом был склад с оружием и до боеприпасами. Впрочем, постепенно вводились османские резервы, и пригонялось подкрепление. Но чудовища уже разбежались, и солдатам приходилось носиться за ними по всей территории. Нередко с печальными последствиями. Как итог, ближе к утру большая часть османской Болгарии пылала и была наводнена солдатами. Дошло до того что власти просили простых людей сообщать о чудовищах и даже идти и искать их, все же питомцы стараются не трогать гражданских. Вот последняя и сыграла главную роль. Уже к 9 утра большая часть питомцев была обнаружена и уничтожена. А когда стало понятно, что русские потратили всех или почти всех своих питомцев на эту операцию, командующий османской армией решился на крайне дерзкий штурм. И вскоре армия пошла в атаку, дабы сломить русских, которые без питомцев ни на что не способны. В атаку были брошены огромные силы, но в основном пехотные подразделения с поддержкой магов, артиллерии и артефактов. Техника не могла преодолеть перепаханное артиллерией поле, поэтому решили сделать ставку на решительный удар пехоты защищенной магией. И одной из целей был город Факшани, где сейчас не могли уснуть Анна с Ольгой. «Рота, вперед!» — приказал османский командир, выводя бойцов из укрепленных траншей. Сотня с лишним бойцов рванула в атаку под прикрытием артиллерии. У кого-то в руках были автоматы, у кого-то ручные ракетницы или пулеметы, но были и воины с массивными щитами, сияющими от магии. Как правило, позади таких бежали маги. И сейчас не исключение. Десять воинов со щитами защищали пятерых магов, каждый из которых поддерживал магический барьер в виде купола. Бойцы мчались вперед, то тут, то там взрывались минометные снаряды, била артиллерия, а под ногами снег и слякоть. «Вперед!» — кричал командир, подстегивая людей. До позиции русских было несколько сотен метров. Их пытались подавить огнем артиллерии и танков. Маги пытались держать снежные бури, туманы, все, чтобы скрыть пехоту. Но вдруг прогремел взрыв, и раздались крики. «Мины! Осторожно!» — прокричал командир. Он искренне недоумевал, откуда здесь мины. Еще недавно их не было, и никто их не устанавливал. Но это он так думал. А по ночам из нор вылезали различные мелкие питомцы и растаскивали мины, устанавливая то тут, то там. «Маги!» «Дрожь земли!» — приказал командир. И земля затряслась, Амины начали детонировать одна за другой. Вот только... Пип! Под своими ногами командир заметил мышку с устройством на ремешках. «Нет!» — он ужаснулся и раздавил мышку, которая развеялась. А пару мгновений спустя на остановившийся отряд упали десятки артиллерийских снарядов. Мышь принесла маяк, который передал точные координаты и по ним ударили русские артиллеристы. Когда атака завершилась, командир, зажимая рану на боку, приподнялся, чтобы осмотреться. Но смотреть было не на что. Отряд уничтожен. Били действительно чем-то мощным. «Отступаем! Все уходим!» — Прохрипел он, пытаясь подняться на ноги. С трудом, но он, а также три десятка раненых смогли подняться и похромать обратно к своим позициям. «Командир! маги. Миг спустя десятки огненных шаров обрушились на недобитков, покрывая пламенем все в радиусе нескольких сотен метров. Подобная участь постигла многие отряды вдоль всего 200-километрового фронта. И пусть некоторые отряды все же смогли добраться до позиций русских и даже нанести какой-то урон, но Россия не только на одних приручителей полагается. В укрытиях до поры до времени скрывались тысячи магов, которые сейчас и показали свою мощь дерзким османам, откинув их назад. Понеся огромные потери, османы практически в панике бросились назад, опасаясь преследования и контратаки. Но ее не последовало. Хоть русским и было бы выгодно преследовать османов и убить еще больше их солдат, благо имелось достаточно много воинов-магов, способных на это, Командиры рассудили, что лучше не рисковать. Позиции османов они все равно не собирались занимать, а риск получить вражескую магическую ответку был велик. Но магии и артиллерии в спины османов прилетело достаточно. Однако, несмотря на потери, армия Османской империи по численности в разы превышала русскую армию, и эти потери были лишь каплей в море. Война на истощение только началась. Уютное логово песцов. Сергей. «Сейчас по волчьи завою!» — хохотнул я, жуя сырое мясо горного випря. Оно было жирненьким и со вкусом картошки. Этот зверь любит корнеплоды, а также разорять фермеров. согласилась со мной Бьяка. Блэр лежала рядом и грызла косточки. Мясо она уже съела и теперь запасается кальцием. Наверное. — спросила золотая. Она сидела рядом и, виляя хвостом, наблюдала за нами. А мы обжирались. Нам песцы добыли мясо, и здесь же мы переночевали. думала сдохну. Вот настолько было плохо после усиленного бессмертного берсерка. Благо, я сразу кучу зелий залил в себя. Они вывели из тела все остатки алхимической дряни и помогли восстановиться. Но в ближайшие пару дней мне лучше серьезно не сражаться. А лучше в баньку и на перушку, а потом Аню под бачок, Ну, может, еще и Блэр. Главное, чтобы помягче и потеплее. «Спасибо», — говорю. И облизался так, как весь в кровище был. Мясо же сырое, и жарить его совершенно не было сил. Да и в сырой плоти куда больше маны. «Ррр!» Золота еще сильнее завиляла хвостом и, подойдя ко мне, ткнула носом в грудь. Глаза горят, хвосты виляют. «Я уже сказал. Я человек, и монстром щенят не делаю. Ищи себе другого монстра!» — проворчал я, Ната прижала уши и заскулила. «Но у меня есть девушка, у которой есть два крепких стихийных варга!» приподняла та уши. «Но сперва ты точно не выше, прищурился я, уставившись на золотого песца. она голову склонила на бок. Выше это те, кто умеет вот так!» Блэр поднялась на лапы и стала человеком, а затем вновь бяка. Восхитилась Золотая и начала крутиться вокруг Блэр и обнюхивать ее. Ната вновь стала человеком. Песец лишь вздохнула. Видимо, не умеет, а значит, не выше. Хорошо. Тогда я как-нибудь приведу к тебе этих бравых молодцов. Они сильные, но еще молодые. Однако сперва нам нужно выиграть войну. Золотая ткнула в Блэр носом. «Похоже, она отказывается ждать и пойдет с нами». «А стая?» — удивился я. «Это ее братья и сестры. Они разбегутся по горам и создадут новые стаи». «Да? Я думал, это все ее выводок». Я вновь прищурился и устоялся на золотую. Вот как определить, выше она или нет? Разве что утащить в духовное пространство. Но вряд ли я это смогу. Лишь если приручу. Ладно, я познакомлю тебя с Лизой и ее волками, но тебе придется стать ее питомцем. Не понимал писец. но Блэр, как могла, попыталась объяснить, Амия ей помогала, и вроде удалось. А чего она запрыгала? Поинтересовался я, переводя взгляд с горной козы на женщину, стоявшую в паре метров от меня. Она, кстати, была ногая. «Я сказала, что в союзе с приручителем она сможет стать еще сильнее. А значит, и ее щеночки станут сильнее. Ну и если дождется, то она сможет получить одного из моего с вами сыночка. Уверен, они создадут очень сильное потомство». Заулыбалась Блэр. Но я кинул в нее косточки и сбил с ног. Прямо в лоб попал. «Не фантазируй. Не в этой жизни, чтобы от меня еще и...» Тут я замолчал, на это приподнялась и заулыбалась. «Да-да, кто я там?» Она поднялась и обхватила себя за большую и сочную грудь, правда, немного испачканную в крови. «Вы раньше и спать со мной отказывались, а теперь возмущаетесь, если не было утренней колбаски». «Мррр!» — не понимала Золотая. «Это для людей», — улыбнулась Блэр. «Люди могут заниматься спариванием не для размножения, а для удовольствия». Песец посмотрела на нас, как на идиотов, и покачала мордой. «Ну вот так». Беловолосая пожала плечами и кинула на меня хищный взгляд. «Однажды я стану настолько сильной, что люди ощутят вам не угрозу, а детишки от вас станут тем мошенником, который не позволит мне навредить людям». Заулыбалась та, а я обомлел. И не нашел, что сказать. Планирование будущего — это не про убийц чудовищ, И я один из таких, кто живет этим днем. «Нет, я, конечно, придумываю планы, чем буду заниматься, к примеру, в следующем сезоне охоты. Но чтобы вот так, как Блэр...» «А ведь она права. Что будет, когда мои высшие станут настолько сильными, что их будут бояться?» Альма сдержала эволюцию в арахну, дабы избежать этого. «В итоге у меня расплавился мозг от перегрева. Слишком уж много мыслей». Одно цепляется за другое, и как-то стало тревожно. «Будущее неопределено. Мне сложно представить, что меня ждет. К чему готовиться? К каким испытаниям?» Загрузившись по полной, сам не заметил, что все уже приготовились отправляться в путь. Песцы прощались с сестрой и друг с другом. Все скулили, ласкались, а также объединились в несколько групп по пятнадцать псов. Со слов Блэр, они больше не увидятся. Кто-то уйдет на север, кто-то на юг. Но многие уйдут на запад. Впрочем, если стая понесет слишком большие потери или не сможет закрепиться на новом месте, они вернутся. Так что здесь тоже остается своя стая. Все же бросать земли своих предков они не хотели. Просто попробуют найти самцов и самок и привезти сюда. И вот... После долгого прощания стаи разбежались кто куда. И мы покинули этот бывший бункер. Снаружи было холодно. А еще шел легкий снег, из-за которого видимость сократилась до полукилометра. Плюс-минус, конечно же. «Отличное время песцы выбрали, чтобы двинуться в путь», подметил я, глядя на мчащихся монстров. «Песцы хорошо предсказывают погоду», ответила Альма, укутанная в кучу одежды. «Да, она была с нами, но все это время обследовала логово песцов и собирала интересные кости. Они денег стоят, причем хороших». «И они не способны потеряться», — добавила Блэр в обличье Бьяка. Но я запрыгнул на ее спину. Когда лиса стала крупнее, сидеть на ней стало менее удобнее, а специальные ремешки, заменители седла, я не взял. «Ладно, домой». Огладив свою ездовую лесу по бочине, отозвал Альму, которая не любит холода. И мы рванули сперва на север, а затем на восток. Шли осторожно, но... Что-то как-то тихо было в горах. Даже самые опасные обитатели гор затаились. Хм. Похоже, война перепугала чудовищ. Но так даже лучше. Золотая бежала впереди и вела нас, дабы мы не зашли на чужую территорию, и не нарвались на неприятности. Все же эти горы просто кишат чудовищами. И если ты их не видишь, это не значит, что они тебя не видят. Находясь в медитации, я оглядывал все вокруг с помощью своей души. И уже сейчас, на весьма приличном расстоянии, я могу различать чудовищ. И в данный момент мы пробегаем мимо огромной скалы, в которой зарылся огромный медведь. Жуть! Он не слабее того ледяного медведя в горах Дриады. Эх, здесь бы и погулять недельку-другую. Вероятно, можно набрать немало интересных ингредиентов. Карпаты на это дело не богаты, так как тут много монстров, которые их поедают. Но кое-что найти можно, тем более с Николь. Ну ладно. Из сугроба выскочил карпатский барсук размером с упитанного медведя но получил воздушный снаряд в открытый рот. Его глаза тут же лопнули, а грудь взорвалась изнутри. Охренеть! Мне даже захотелось приручить Золотую. Даже не знаю, справилась ли бы с ней Блэр, будь у нее лишь два хвоста. Сейчас-то оно понятно, магическая мощь Бьяка подавит в ветер песца. Ладно, не буду предполагать. Надо остановиться лишь сильнее. И Золотая сделает Лизу сильнее. «Золотая, хоть и шустрая, доверткая, но у меня все такие. В итоге я сам получаю всех люлей, пока мои питомцы крутятся и вертятся. По идее, должно быть наоборот». Песец остановился в небольшом горном ущелье. Прям небольшое. «Впереди кровь. Было сражение», — пояснила Блэр. «Там чисто. Нет душ». Была возможность, что кто-то скрывается, но крайне маловероятно. А когда мы двинулись дальше, то нашли множество растерзанных османов. Хм, похоже, их послали в погоню за мной. Но монстры их всех убили. Но учитывая, что монстров рядом нет, битва была такой, что всех распугала. Питомцы? Похоже на то. Мы подъехали ближе, и тут я увидел следы рогов, копыт, когтей, зубов и даже клюва. Хм. Наши воспользовались возможностью и послали питомцев в атаку. Похоже на то. Двинувшись дальше, мы нашли еще несколько таких побоищ, а также кучу убитых барсуков. Живых тоже немало нашли. Они трупы жрали. Но мы их убили, так как проще убить, чем отвязаться от этих чудовищ, взявших твой след. Мне вообще жаль местных жителей. Людей, живущих у подножия, эти барсуки, вероятно, уже в край задолбали. Честно говоря, я думал, будет сложнее. Но тут именные поля пропали, и дозорные османов куда-то делись, вероятно, уничтожены. Похоже, эта ночь была веселой. А еще снегопад усилился. Вот тебе и март месяц. Но песцы правда хорошо ориентируются в пространстве. Нам нужна была определенная река. И мы ее нашли, после чего мы вышли к людским землям. То, что мы уже почти пришли, стало понятно по скрытым то тут, то там. Я из костюма достал удостоверение и направлял его в сторону дозорных. Уверен, они видят меня и следят. А еще уверен, что они сильно удивились от того, что я заметил их. Ну, что поделать. Как бы они ни скрывались, без особых духовных артефактов и техник, они не скроются от более-менее сильного духовного практика. Правда, таких очень мало. И оснащать людей защитой от них попросту не имеет особого смысла. Мы пошли дальше, и золотая старалась держаться близ нас. Она побаивалась людских земель и правильно делала. Иначе так долго не прожила бы. Все же золотой песец — это очень ценная добыча. И надо бы сразу сказать, что больше таких нет. А то рванут еще дураки в горы искать золото, а найдут лишь смерть. С первой травой в Карпатах станет многократно опаснее, чем сейчас. Все силачи выйдут из спячки и будут очень голодными. Но это ладно. Мы пришли. Позади нас были горы, слева река, справа бескрайние поля, покрытые снегом. Правда, телефонная связь появилась лишь километров через пять, и то паршивая. Похоже, состоялась битва, и вышки сотовой связи частично повреждены. «Живой?» — спросил меня недовольный голос Ани. «Живой и везде целый». «Ждем. И готовься морально. Мы измучились, пока ждали тебя». Она завершила звонок, но я и правда немного виноват. Планировалось, что я сразу вернусь, а в итоге два дня гулял. Ладно. Найдя дорогу, мы неторопливо поехали по ней, а пока ехали, я позвонил Лизе и попросил срочно приехать. И плевать, что понедельник. К моему удивлению, девушка и правда поспешила покинуть академию и отправиться ко мне домой. По крайней мере, на словах. И даже не спросила, для чего ехать и лететь. Также я позвонил халявщикам и в ультимативной форме попросил брата с сестрой сопроводить Лизу до меня. Ну и последнее. «Алло, алло, у меня скоро будут денежки. Ты уже закончила со своим греком?» — поинтересовался я у Василисы, позвонив ей. В ответ услышал немало матов и ругани по поводу войны и того, как сложно перейти теперь границу. Ну и что ее, как русскую, уже раз десять пытались убить. Дебилы. Василиса сейчас отмыкает в целебных источниках Кисловодска. Так что, как только приедет Лиза, сходим в гости и также погреем косточки. Я бы прямо сейчас рванул, но, боюсь, меня не поймут. Все же золотая неприручена. Не скажу, что это прям проблемная проблема, но вот в поезд или дирижабль ее они пустят. Вскоре мы добрались до города, но нас перехватил фургон, из которого вышел тот вояка, который нас заселял и передавал мне письмо с целью новой диверсии. С ним был Прохоров, и выглядел тот неважно. — Владимир Максимович, раз вы здесь, то, уверен, дело закрутилось не так, как хотелось, — хохотнул я, пожав руку мужчин. «Как обычно!» — устало вздохнул мужчина. «Мы не ожидали, что османы получат Стражи Неба. Жаль, что все уничтожено, но вашего видео нам вполне хватит, чтобы надавить на корейцев», — добавил агент спецслужб. Его вроде Тимуром зовут. «В общем, неприятный нам устроили сюрприз. И ведь непонятно, есть ли у османов еще что-то такое. А мощь ракет вы, думаю, уже ощутили». «Есть такое», — кивнул в ответ. «Думал, помру». «Мы и думали, что вы померли. Но лишь до тех пор, пока вы не переслали фото и видео своим девушкам», — хохотнул Тимур. «Вот мы обалдели, когда получили их. А за смерть пошли отдельная благодарность. И, конечно же, мы за это доплатим». «А нельзя было сразу выдать список всех целей, чтобы я не слонялся по землям османов, как дурак. Я что-то поуничтожал». Я недовольно посмотрел на Тимура, а тот, кажется, опешил. «Да, признаюсь, сглупили. Недооценили Зябликова. Кто ж знал, что вы, Сергей Владимирович, настолько бессмертный? Пользоваться телефоном на территории противника, гулять по городам в открытую. Спецслужбы османов, судя по донесениям наших кротов, даже растерялись, пытаясь понять, что происходит и где подвох». Он почти смеялся. «Подвох был в том, что я искал неприятности, чтобы заработать денег, но что-то с деньгами как-то не получилось» пожав плечами кинул взгляд на золотую. «Зато с другим повезло. Это мой песец, и он ко мне пришел». «Песец пришел к Зяблику и стал песцом Зябликова. Прямо начало анекдота!» — хохотнул Тимур. То я ее не приручил. Одна из моих приручит. Но она мирно и не кусается. Да?» Я посмотрел на золотую и погладил ее по голове. «Она хвать меня за руку!» Глаза Прохорова и Тимура расширились, но. Юмористка, блин! проворчал я, глядя на Блэр, и, погладив песца, вытащил обслюнявленную и целую руку. Ладно, я очень хочу в душе нормально поесть. Поехали. Да, поехали, согласился Тимур, и мы погрузились в фургону. Разве что Блэр я отозвал? У нее слишком большая. Ладно, она вся слишком большая для фургона. Все, отдыхать!